регулярно, если их не будут беспокоить. Между тем настала осень, с деревьев облетели листья, и торчавшие там и сям вокруг заветного дома темные фигуры наркоманов оказались на виду и просто резали глаз. Казалось, будто дом является центром притяжения для почитателей какого-то мрачного культа. Кроме того, на лавочках у подъездов тусовались, как всегда, тепло одетые бабульки, уже привыкшие к тому интересу, который проявляли к их дому многочисленные мрачные субъекты, но по инерции продолжавшие проклинать заезжих черных жуликов. «Что-то тут до хрена народу колян», — заметил Андрей Спиридонов, — сидевшие за рулем красной «Тойоты». «Как бы не спалиться, могут шум поднять, а может лучше ночью?» «Вот ночью-то наверняка шуми поднимется», — возразил Колян. «Эти наркоманы тут всех запугали, всех в полглаза спят. Не дай бог, если кому-то что-то померещится». Все ментовки в округе подымут по тревоге. Нет, будем действовать, как договорились. Аспирин припаркуйте вон там за кустами, а ты, Рекс, иди позови того козла, пусть подойдет к нам. С козлом, с Серегой, наркоманом, на которого Коляна навел Витя Тульский, уже был разговор накануне когда Колян подъезжал сюда с Андреем Спиридоновым на разведку. Они привезли Серегу, тот показал им дом, где жили нигерийцы, и Колян за пустяковую услугу посулил ему несколько коробок с ампулами морфина. — Так они же меня знают, — засомневался Серега, — они мне отомстят. У них тут вся ментура куплена. — Не бойся, не отомстят, — нехорошо усмехнулся Колян. «Просто не смогут». Серега внимательно посмотрел на него, помолчал, а потом произнес просительно: «Ну ладно, годится, а сейчас-то ты мне что-нибудь можешь дать? А то если ночью начнет ломать, так я завтра сюда не дойду». Колян вытащил пачку сигарет, прикуривая, огляделся по сторонам и выронил на землю крошечный пакетик. «Подними!» — процедил он сквозь зубы. «Но сильно не заторчи. Завтра, чтоб был здесь, как штык, без всякого динамо». К этому самому наркоману теперь подошел Рекс. Перекинулся с ним парой слов и повел к машине. Им навстречу вышли Андрей и Зародыш, а Колян остался сидеть в машине, но внимательно слушал разговор через опущенное стекло. Услышанным он остался доволен. Инструкции были повторены в точность. Через пару минут все четверо направились к подъезду. Увидев эту компанию, одна из бабулек произнесла негромко, но достаточно внятно. Опять к черным за отравой идут ироды. Надоели их уже горькой редьки наркоманы проклятые. Андрей повернулся к старухе так внезапно, что она подскочила на лавке от испуга и прорычал ей в лицо. «Ты что, старая, сотрудника милиции при исполнении оскорбляешь?» Мы по вашей же жалобе идем у в обыск делать, а ты что говоришь? Вот удостоверение. Нет, нет, ты глянь, Господи, сынок, да на здоровье! Замахал руками старуха. Наконец-то взялись за этих черных, а то жить я от них нет. То-то победоносно произнёс Андрей. Наркоман набрал знакомую комбинацию цифр на кодовом замке, все четверо проникли в подъезд и деловито затопали вверх по лестнице. Возглавлял процессию наркоман, хотя после первого же марша он начал задыхаться. Подойдя к двери на четвертом этаже, он остановился, переводя дух.